Глава четвёртая. Истории моих пациенток. Эти истории моих пациенток отражают важность своевременного обследования и эффективность лечения при установлении причин неудач в предыдущие беременности. Пациентка М, 29 лет. Повод для обращения невынашивание беременности. Из анамнеза. Первая беременность наступила самостоятельно в 26 лет. На сроке 8 недель при проведении УЗИ была диагностирована неразвивающаяся беременность. Произведена вакуум-аспирация. По настойчивой просьбе пациентки выполнены тщательное обследование и подготовка к будущей беременности. Исследования включали анализ гормонального статуса, определение уровня гормонов в крови, тщательное обследование на инфекции, мазки на флору, бак-посев из цервикального канала, ПЦР-диагностика ЗППП, исследование на торч – контрольную гемостазиограмму, серию УЗИ, подтверждение созревания яйцеклетки и состояние эндометрия в разные фазы цикла. Патологические отклонения не выявлены. Вторая беременность наступила самостоятельно в 28 лет и протекала под тщательным мониторингом состояния женщины и плода. Все анализы в динамике были в норме. На сроке 36-37 недель впервые выявлено повышение уровня молекулярного маркера тромбоэмнии D-димера в 2,5-3 раза по сравнению с нормой. Самочувствие пациентки и плода по данным УЗИ, доплерометрии и КТГ было в норме. На тот момент эта ситуация не была расценена как опасная, и пациентке, кроме мониторинга КТГ, не были даны другие рекомендации. Со слов пациентки, лечащий доктор не счёл эти отклонения достаточными для назначения терапии, так как во время беременности Д-димер у всех повышается, а все остальные показатели в границах нормы. На сроке 38 недель и 3 дня по данным КТГ все показатели состояния плода были в норме, но уже вечером пациентка перестала ощущать шевеление плода. При проведении УЗИ на следующий день диагностирована антинатальная гибель плода. Индуцированные роды путём вскрытия плодного пузыря. Родилась мёртвая доношенная девочка массой 3 кг 450 г, ростом 53 см. При осмотре плаценты и пуповины после завершения родов отмечалось большое количество тромбов и сгустков. Плацента и плод отправлены на патологоанатомическое исследование. Причиной смерти доношенного плода явилась асфиксия в результате декомпенсированной фетоплацентарной недостаточности. Заслуживает внимания наследственный анамнез. Отец пациентки умер в 52 года от тромбоэмболии лёгочной артерии. До того момента серьёзных проблем со здоровьем не имел. Лечение. Проведено обследование на генетическую тромбофилию, антифосфолипидный синдром, определён уровень гомоцистеина, выполнен контроль гемостазиограммы и молекулярных маркеров тромбонемии. У пациентки выявлено носительство генетически обусловленной тромбофилии высокого тромбогенного риска. Мутация фактора 2 G2210A в гетерозиготной форме досталась от одного из родителей. Полиморфизм PAI-1 в гетерозиготной форме, полиморфизм в гене тромбоцитов GPIIIA в гомозиготной форме достался от обоих родителей. Отмечено незначительное повышение уровня D-димера по данным расширенной гемостазиограммы. Других отклонений по лабораторным тестам не выявлено. В 30 лет, через полтора года после потери беременности, мы начали подготовку к новой беременности. С цикла предполагаемого зачатия рекомендован приём низкомолекулярного гепарина в профилактических дозах. Беременность наступила на втором цикле приёма антикоагулянтов и протекала без каких-либо серьёзных отклонений. На сроке 33 недели в связи со снижением уровня железа и витамина D в биохимическом анализе крови назначен их дополнительный приём в виде таблеток. Применение низкомолекулярного гепарина продолжалось в профилактических дозах под контролем состояния свёртывающей системы крови до срока 38-39 недель и отменено за 3 суток до планового оперативного родоразрешения. Показанием к операции служило тазовое предлежание плода мужского пола при доношенной беременности. родился мальчик массой 3 кг 750 г, ростом 54 см, с оценкой по шкале Апгар 8-9 баллов. Через 12 часов после окончания операции с целью профилактики венозных тромбоэмболических осложнений родившей женщине возобновили введение низкомолекулярного гепарина и продолжили его применение до нормализации показателей системы гемостаза. Лактация налажена, ребёнок и мама выписаны в хорошем состоянии из стационара домой на пятые сутки. Пациентка В, 31 год. Повод для обращения привычное невынашивание беременности. Из анамнеза. Первая беременность наступила самостоятельно в 24 года и завершилась в срок рождением здорового мальчика весом 3 кг 100 г и ростом 50 см. Вторая беременность была запланирована и наступила с первого цикла отмены контрацепции в 27 лет. Завершилась неразвивающейся беременностью на сроке 9 недель. Произведено выскабливание полости матки без осложнений. Эта ситуация была расценена как случайность, и никакого специального обследования для изучения причин не проводилось. Третья беременность наступила через 8 месяцев после завершения предыдущей, в 28 лет, самостоятельно на 3-й месяц после отмены контрацепции. Завершилась самопроизвольным выкидышем на сроке 6-7 недель. Проведена вакуум-аспирация полости матки с целью удаления остатков плодного яйца. После этого проведено обследование пациентки. Выявлено носительство тромбофилических полиморфизмов: MT HFR в гетерозиготной форме, GPI A в гомозиготной форме, Евгения фибриногена в гетерозиготной форме, MT double R в гомозиготной форме. Обследование на АФС отклонений не выявило. По результатам коагулограммы АЧТВ, ПИ, фибриноген, МНО, D-димер отклонений не выявлено. Сервикальной слизи обнаружена уреаплазма в концентрации 104. Проведён курс терапии авельпрофеном до зачатия. При HLA-типировании выявлено совпадение с мужем по трём локусам. Обнаружено увеличение количества антител к гормону ХГЧ. IgG в норме, IgM незначительно повышены. На этапе до беременности при гравидарной подготовке рекомендована схема лечения. При наступлении беременности терапия скорректирована с учётом обеспечения безопасности плода. Проведён курс плазмафереза, состоящий из четырёх процедур. Рекомендована иммунизация лимфоцитами мужа, но пациентка от неё отказалась. Следующая, четвёртая беременность, наступила через 2 месяца после отмены контрацепции. Завершилась она на сроке 9-10 недель. При проведении УЗИ диагностировано отсутствие сердцебиения у эмбриона. Произведено выскабливание полости матки. Это генетическое исследование хориона, поиск хромосомных отклонений у эмбриона не проводилось. Лечение. Проведено исследование расширенной гемостазиограммы и молекулярных маркеров тромбонемии: D-димер, РКМФ, уровня антитромбина 3, уровня гомоцистеина. Уровень D-димера в полтора раза превышал норму. Выявлена гиперфункция тромбоцитов, гиперслипание друг с другом. Уровень гомоцистеина на верхней границе нормы. На этапе обследования и подготовки к беременности было выявлено повышение уровня гормона ХГЧ, что указывало на наступившую беременность. Назначена терапия низкомолекулярным гепарином в индивидуально подобранной дозе. В связи с явлениями угрозы прерывания беременности, тянущие боли внизу живота, рекомендованы натуральный микронизированный прогестерон, фолиевая кислота, витамины группы B. Эта терапия была неизменной на протяжении всего первого и второго триместров. На сроке 39 недель и 1 день начались самостоятельные роды. И через естественные родовые пути родился живой доношенный мальчик весом 3 кг 640 г, ростом 54 см с оценкой по шкале Апгар 8-9 баллов. В послеродовом периоде с целью профилактики венозных тромбоэмболических осложнений возобновлён приём низкомолекулярного гепарина. Пациентка О, 33 года. Повод для обращения невынашивание беременности. Из анамнеза: первая беременность в возрасте 25 лет закончилась самопроизвольным выкидышем на сроке 6 недель. Произведено выскабливание полости матки. Вторая беременность наступила самостоятельно в 27 лет и закончилась родами через естественные родовые пути на сроке 39-40 недель. Родилась девочка массой 3 кг 800 г и ростом 56 см с оценкой по шкале Апгар 8-9 баллов. Третья беременность в возрасте 30 лет была неразвивающейся на сроке 7-8 недель. Проведена вакуум-аспирация содержимого полости матки без осложнений. Цитогенетическое исследование хориона, поиск хромосомных отклонений у эмбриона не проводилось. Четвёртая беременность в возрасте также 30 лет через 6 месяцев после предыдущей была тоже неразвивающейся, но на сроке 8-9 недель. Проведена вакуум-аспирация содержимого полости матки без осложнений. Лечение. Проведено обследование пациентки. Выявлено носительство тромбофелических полиморфизмов низкого тромбогенного риска: MTHFR в гетерозиготной форме, GPIIIA в гетерозиготной форме, PAI-1 в гетерозиготной форме. Обследование на АФС и гипергомоцистеинемию отклонений не выявило. Все показатели расширенной гемостазиограммы и уровень молекулярных маркеров тромбонемии в норме. Результаты исследования гормонального профиля и цитологии аспирата из полости матки в норме. Полное обследование на инфекции также не выявило патологии. УЗИ органов малого таза в норме. Принимая во внимание результаты обследования, противопоказаний для беременности не выявлено. При подтверждении факта наступившей пятой беременности, по настоятельной просьбе пациентки начато применение малых доз низкомолекулярного гепарина и натурального микронизированного прогестерона. Показаний для этой терапии не было, но я разделяя беспокойство моей пациентки и принимая во внимание особенности её акушерского анамнеза, согласилась с этой терапией. Ещё был начат приём поливитаминов для беременных. На сроке 4-5 недель отмечено появление крайне незначительных сукровичных выделений из половых путей. Очередное исследование гемостаза и гормонального статуса отклонений не выявило. Рекомендовано продолжить терапию и соблюдать лечебно-охранительный режим. При проведении очередного УЗИ на сроке 7 недель диагностирована неразвивающаяся беременность. Рекомендовано прерывание неразвивающейся беременности и проведение цитогенетического исследования хориона. По результатам анализа получено заключение. Трисомия по 13-й паре хромосом, синдром Патау, дополнительная хромосома в кариотипе плода. В супружеской паре рекомендовано обратиться к репродуктологу с целью решения вопроса о проведении ЭКО и диагностики полученных эмбрионов на хромосомные отклонения. От предложенного плана пациентка отказалась. Она посчитала, что так как беременность у нее наступает легко, в проведении ЭКО нет необходимости. Повторно она обратилась ко мне за медицинской помощью уже во время восьмой беременности с целью контроля состояния свёртывающей системы крови. Предыдущие две беременности, шестая и седьмая, закончились самопроизвольным прерыванием, неразвивающейся беременности на сроке 6-8 недель. Эта беременность наступила в результате ЭКО с проведением преимплантационной генетической диагностики. По итогам этой процедуры получено 16 яйцеклеток. Все они оплодотворились и все стали делиться. Все, по словам эмбриолога, проводившего процедуру, были хорошего качества. Но из 16 эмбрионов только один был с нормальным хромосомным набором. Он и был рекомендован для протокола переноса. Беременность наступила. Во время этой беременности пациентка принимала профилактические дозы натурального микронизированного прогестерона и витамины для беременных. Никакой дополнительной терапии, антикоагулянтной, гормональной, иммунной пациентке не понадобилось. На сроке 38-39 недель беременность завершилась рождением здорового мальчика весом 3 ,560 кг 560 г, ростом 55 см с оценкой по шкале Апгар 8-9 баллов. Пациентка А, 29 лет. Повод для обращения бесплодие и невынашивание беременности. Из анамнеза Менструации начались в 13 лет, всегда были нерегулярными, через 30 дней и 4 месяца по 5-7 дней, обильные, безболезненные. Пациентку это не беспокоило, и за медицинской помощью она не обращалась. Первая беременность наступила через 2 года после прекращения контрацепции. Протекала с угрозой прерывания беременности. Кровяные выделения из половых путей с пятой недели беременности. Закончилась эта беременность самопроизвольным выкидышем на сроке 14-15 недель. Проведено выскабливание полости матки для удаления остатков плодных оболочек. После такого хирургического вмешательства рекомендован прием оральных гормональных контрацептивов в течение трех месяцев. Прием препаратов пациентка переносила хорошо, однако после их отмены характер менструации не изменился, сохранялась их нерегулярность, попытки забеременеть продолжались в течение трех с половиной лет, затем А обратилась за помощью в женскую консультацию. Ей было рекомендовано пройти обследование на генетическую тромбофилию и определить уровень гормонов. Других рекомендаций по обследованию дано не было. Лечение. Выявлено носительство тромбофилических полиморфизмов низкого тромбогенного риска: MTT в гетерозиготной форме, PAI-1 в гетерозиготной форме, GPIA в гетерозиготной форме. Обнаружено снижение концентрации прогестерона во вторую фазу цикла, фактически её не было. На основании полученных данных назначено патогенетическое лечение. На фоне соблюдения всех рекомендаций в течение 8 месяцев беременность не наступила. Пациентка обратилась ко мне за повторной консультацией. Проведено дообследование, обследование на антифосфолипидный синдром патологии не выявило. При проведении УЗИ органов малого таза заподозрен полип в полости матки. При динамическом повторном УЗИ наличие полипа подтверждено. Также в течение 2 месяцев до обследования не была зафиксирована овуляция. С целью удаления полипа, обнаруженного в полости матки, рекомендована гистероскопия. Полип был удалён при гистологическом исследовании железисто-фиброзный. Принимая во внимание отсутствие овуляции, для наступления беременности проводилась стимуляция овуляции соответствующими препаратами. Для поддержки второй фазы менструального цикла рекомендовано применение прогестерона. Беременность наступила в первый цикл стимуляции овуляции. Протекала она без явлений угрозы прерывания и закончилась на сроке 39 недель рождением здоровой девочки весом 3 кг 450 г, ростом 52 см. Мама и ребёнок выписаны из родильного дома на четвёртые сутки. Пациентка К, 34 года. Повод для обращения привычное невынашивание беременности. Из анамнеза Менструации с 14 лет, регулярные, через 28 дней по 5 дней, безболезненные, умеренные. Первая беременность закончилась родами на сроке 40 недель. Девочка весом 3 ,250 кг 250 г, ростом 54 см. Вторая беременность через год завершилась медицинским абортом на сроке 8-9 недель без осложнений. Третья беременность фармацевтический аборт на малом сроке без осложнений. Четвёртая беременность желанная. Закончилась самопроизвольным выкидышем на сроке 18 недель с последующим выскабливанием полости матки для удаления остатков плаценты и плодных оболочек. Пятая беременность завершилась самопроизвольным излитием околоплодных вод на сроке 21-22 недели с последующим самопроизвольным поздним выкидышем. Лечение На этапе подготовки к следующей беременности проведено обследование. Уровень гормонов в норме, обследование на антифосфолипидный синдром и оценка состояния свёртывающей системы крови, гемостазиограмма и уровень D-димера в норме, исследования на инфекции также не выявили отклонений. При проведении УЗИ органов малого таза заподозрена истмико-цервикальная недостаточность. Выявлено расширение области внутреннего зева вне беременности 5 мм. Цervicalный канал имеет U-образную форму. При наступлении следующей беременности производился УЗИ-мониторинг состояния шейки матки, и на сроке 14-15 недель произведено наложение швов на шейку матки с целью создания препятствия для нарастания выраженности истмикоцервикальной недостаточности. Также с малого срока беременности рекомендован приём прогестерона интравагинально. Применение прогестерона продолжено до 34-й недели беременности. На сроке 37 недель швы с шейки матки были сняты, и через 5 дней произошли роды. 37-я-38-я неделя беременности. Родилась здоровая девочка весом 3 ,150 кг 150 г, ростом 50 см. Мама и ребёнок выписаны из родильного дома на третьи сутки. Пациентка О, 38 лет. Повод для обращения бесплодие, потеря беременности в анамнезе. Из анамнеза: наследственность отмечена инсультом у матери в 50 лет. Первые 3 беременности не развивающиеся на малом сроке. Четвёртая преждевременные роды на сроке 25 недель с преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты. После не было самопроизвольных беременностей, три неудачные попытки ЭКО. Лечение. При обследовании исключены основные причины бесплодия и невынашивания беременности: инфекции, нарушения гормонального фона, анатомические причины, трубный фактор бесплодия. Консультирована генетиком. выявлены гипергомоцистоинемия средней степени вне беременности и генетические полиморфизмы, предрасполагающие к тромбофилии в гетерозиготной форме 675-4G5G PAI-1 807C TGPIA тромбоцитов 15,65 ТЦ ГПИИА тромбоцитов. По результатам обследования назначена патогенетическая терапия витаминами группы Б, фолиевой кислотой, антиагрегантами и антикоагулянтами. После нормализации показателей на фоне терапии пациентка направлена в протокол ЭКО. Концентрация гомоцистеина в норме, показатели гемостазиограммы в пределах нормы. Беременность протекала на фоне контроля системы гемостаза, концентрации гомоцистеина Использовались лечебные дозы фолиевой кислоты, витамины группы Б, низкомолекулярный гепарин. Беременность протекала без осложнений. Роды разрешена путём кесарева сечения на сроке 38 недель. Родилась здоровая девочка весом 3 ,550 кг 550 г, ростом 53 см с оценкой по шкале Апгар 8 8 баллов. Мама с ребёнком выписаны домой на пятые сутки после операционный период без осложнений. Пациентка И 27 лет. Повод для обращения кровоточивость дёсен, срок 34 недели. Из анамнеза отец пациентки умер в возрасте 49 лет от тромбоэмболии лёгочной артерии. Лечение. Обследована. По результатам анализов отмечено сниженное, некритично количество тромбоцитов. 130 при норме 160-320. Данные КТГ в пределах нормы, но по данным УЗИ, проведённого на сроке 30 недель, выявлено нарушение маточно-плацентарного кровотока первой степени. По результатам гистологического исследования плацента недостаточно развита, уменьшенная. Назначено дообследование: УЗИ плюс доплерометрия, гемостазиограмма с D-димером двумя методами. УЗИ выявило задержку развития плода на 2 недели, нарушение кровотока в маточных артериях второй степени, резко повышенный уровень D-димера. Обнаружена генетическая тромбофилия, мутация FV Leiden. Передо мной стояла задача улучшить кровоснабжение плода, при этом кровоточивость дёсен, сниженное количество тромбоцитов указывали на риск кровотечения. При динамическом контроле за состоянием кровотока по доплерометрии, УЗИ, анализов крови, начиная с профилактических доз, была назначена антикоагулянтная терапия низкомолекулярным гепарином, скорректированная метаболическая витаминная терапия. Далее терапия низкомолекулярным гепарином была продолжена в лечебных дозах. По данным обследований отмечалась положительная динамика, и на сроке 30 недель пациентка была родоразрешена путём кесарева сечения. Родилась девочка весом 2 ,660 кг 660 г, ростом 46 см, с оценкой по шкале Апгар 7 и 7 баллов. Мама с ребёнком выписаны домой на седьмые сутки. Пациентка С, 38 лет. Повод для обращения бесплодие в анамнезе, неудачи с ЭКО, 13 неудач с ВРТ. планирование очередного криопротокола лечения. По результатам обследования выявлены полиморфизмы тромбофилии, нарушения гемостаза. Перед протоколом ЭКО назначена антикоагулянтная терапия под контролем анализов в динамике. 14-й криопротокол неудача. Перед 15-м протоколом проводили подготовку, лечение в самом протоколе и ХГЧ на 12-й день после подсадки показал долгожданную беременность. Беременность протекала без серьёзных осложнений, проводилась диагностическая и терапевтическая коррекция нарушений на начальных этапах. При доношенной беременности на сроке 38 недель произведено кесарево сечение. Родилась здоровая девочка весом 3 ,560 кг 560 г, ростом 52 см, с оценкой по шкале Апгар 8-9 баллов. Мама с дочкой выписаны на пятые сутки домой. После родовой период протекал без осложнений. Пациентка Г, 28 лет. Повод для обращения – вторая беременность, срок 10 недель после ЭКО. Из анамнеза. Первая беременность завершилась путем экстренного кесарево сечения, сделанного из-за развившегося раннего гистоза при эклампсии на сроке 25 недель. Ребенок погиб. По линии отца и матери – тромбозы, инфаркты. Пациентка родилась преждевременно, так как у мамы во время беременности была при эклампсии. Лечение. По результатам обследования выявлена генетическая тромбофилия мутации PTG20210A в гетерозиготной форме, гиперагрегация тромбоцитов, повышено количество антикардиолепиновых антител, уровень Д-димера, назначена терапия магнием, клексаном, витаминами, контроль за биохимическими показателями, артериальным давлением, весом, диурезом, УЗИ и КТГ в пределах нормы. На сроке 35 недель нарушение маточно-плацентарного кровотока первой степени, отёки ног, рук. На сроке 36 недель резкий подъём артериального давления до 150 на 90 мм ртутного столба, головная боль. Пациентка экстренно госпитализирована в роддом. Артериальное давление стойко повысилось до 170 на 95. Усилилась головная боль. Был поставлен диагноз преэклампсия и в связи с неэффективностью консервативной терапии роды разрешена путём кесарева сечения. родилась девочка весом 2 кг 600 г, ростом 47 см, с оценкой по шкале Апгар 7,7 баллов. Мама с ребёнком выписаны домой на седьмые сутки после операции. Правильно проведённая терапия и обследование позволили предупредить развитие раннего гестоза, отодвинуть сроки появления преэклампсии и родить здорового ребёнка.